Он останавливался иногда на перекрестках улиц, пред иными домами, на площадях, на мостах. Однажды зашел отдохнуть в одну кондитерскую. Иногда с большим любопытством начинал всматриваться в прохожих. Но чаще всего не замечал ни прохожих, ни где именно он идет. Он был в мучительном напряжении и беспокойстве, и в то же самое время чувствовал необыкновенную потребность уединения. Ему хотелось быть одному и отдаться всему этому страдательному напряжению совершенно пассивно, не ища ни малейшего выхода. Он с отвращением не хотел разрешать нахлынувших в его душе и сердце вопросов: Что же, разве я виноват во всем этом? бормотал он про себя, почти не сознавая своих слов. К шести часам он очутился на дебаркадере царско-сельской железной дороги. Уединение скоро стало ему невыносимо. Новый порыв горячо охватил его сердце, и на мгновение ярким светом озарился мрак, в котором тосковала его душа. Он взял билет в Павловск и с нетерпением спешил уехать. Ну уж, конечно, его что-то преследовало, и это была действительность, а не фантазия, как, может быть, он наклонен был думать. Почти уже садясь в вагон, он вдруг бросил только что взятый билет на пол и вышел обратно из вокзала, смущенный и задумчивый. Несколько времени спустя на улице он вдруг как бы что-то припомнил, как бы что-то внезапно сообразил. Очень странное, что-то уж долго его беспокоившее. Ему вдруг пришлось сознательно поймать себя на одном занятии уже давно продолжавшимся, но которого он все не замечал до самой этой минуты. Вот уже несколько часов, еще даже в весах, кажется, даже и до весов, он нет-нет и вдруг начинал как бы искать что-то кругом себя, и забудет даже надолго, на полчаса, и вдруг опять оглянется с беспокойством и ищет кругом. Но только что он заметил в себе это болезненное и до сих пор совершенно бессознательное движение, так давно уже овладевшее им, как вдруг мелькнуло пред ним и другое воспоминание, чрезвычайно заинтересовавшее его. Ему вспомнилось, что в ту минуту, когда он заметил, что все ищет чего-то кругом себя, он стоял на тротуаре у окна одной лавки и с большим любопытством разглядывал товар, выставленный в окне. Ему захотелось теперь непременно проверить, действительно ли он стоял сейчас, может быть, всего пять минут назад, пред окном этой лавки, не померящилось ли ему, не смешал ли он чего. Существует ли в самом деле эта лавка и этот товар? Ведь он и в самом деле чувствует себя сегодня в особенно болезненном настроении, почти в том же, какой бывало с ним прежде при начале припадков его прежней болезни. Он знал, что в такое предприпадочное время он бывает необыкновенно рассеян и часто даже смешивает предметы и лица, если глядит на них без особого напряженного внимания. Но была и особенная причина, почему ему уж так очень захотелось проверить, стоял ли он тогда перед лавкой. В числе вещей, разложенных на показ в окне лавки, Была одна вещь, на которую он смотрел и которую даже оценил в 60 копеек серебром. Он помнил это, несмотря на всю свою рассеянность и тревогу. Следовательно, если эта лавка существует, и вещь эта действительно выставлена в числе товаров, то, стало быть, собственно для этой вещи и останавливался». Значит, эта вещь заключала в себе такой сильный для него интерес, что привлекла его внимание даже в то самое время, когда он был в таком тяжелом смущении, только что выйдя из вокзала железной дороги. Он шел почти в тоске, смотря направо, и сердце его билось от беспокойного нетерпения. Но вот эта лавка, он нашел ее, наконец. Он уже был в пятистах шагах от нее когда вздумал воротиться. Вот и этот предмет в 60 копеек, конечно, в 60 копеек не стоит больше, подтвердил он теперь и засмеялся. Но он засмеялся истерически, ему стало очень тяжело. Он ясно вспомнил теперь, что именно тут, стоя пред этим окном, он вдруг обернулся, точно давичи, когда поймал на себе глаза Рогожина. Уверившись, что он не ошибся, в чем, впрочем, он и до поверки был совершенно уверен, он бросил лавку и поскорее пошел от нее. Все это надо скорее обдумать непременно. Теперь ясно было, что ему не померещилось и в вокзале, что с ним... Случилось непременно что-то действительное и непременно связанное со всем этим прежним его беспокойством, Там какое-то внутреннее непобедимое отвращение опять пересилило. Он не захотел ничего обдумывать, он не стал обдумывать, он задумался совсем о другом. Он задумался, между прочим, о том, что в эпилептическом состоянии это была одна степень почти пред самым припадком если только припадок приходил на наяву. Когда вдруг среди грусти, душевного мрака, давления, мгновение как бы воспламенялся его мозг, и с необыкновенным порывом напрягались разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознание почти удесятерялось в эти мгновения, продолжавшееся как молния.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 Никогда не более секунды, с которой начинался самый припадок. Эта секунда была, конечно, невыносима. Раздумывая об этом мгновении впоследствии, уже в здоровом состоянии, он часто говорил сам себе, что ведь все эти молнии и проблески высшего самоощущения и самосознания, остало быть, и высшего бытия, Ничто иное, как болезнь, как нарушение нормального состояния. А если так, то это вовсе не высшее бытие, а, напротив, должно быть причислено к самому низшему. И однако же он все-таки дошел, наконец, до чрезвычайно парадоксального вывода. «Что же в том, что это болезнь?» — решил он, наконец. «Какое до того дело, что это напряжение ненормальное?» Если самый результат, если минута ощущения, припоминаемая и рассматриваемая уже в здоровом состоянии, оказывается в высшей степени гармонией, красотой, дает неслыханное и негаданное до толи чувство полноты, меры, примирения и восторженное молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни. Эти туманные выражения казались ему самому очень понятными, хотя еще слишком слабыми. В том же, что это действительно красота и молитва, что это действительно высший синтез жизни, в этом он сомневаться не мог, да и сомнений не мог допустить. Ведь видения же какие-нибудь снились ему в тот момент, когда от хашиша, опиума или вина унижающий рассудок и искажающий душу, ненормальное и несуществующее. Об этом он здраво мог судить по окончании болезненного состояния. Мгновения эти были именно одним только необыкновенным усилением самосознания, если бы надо было выразить это состояние одним словом. Самосознание и в то же время самоощущение высшей степени непосредственного. Если в ту секунду, то есть в самый последний сознательный момент перед припадком, ему случалось успевать ясно и сознательно сказать себе «да, за этот момент можно отдать всю жизнь», то, конечно, этот момент сам по себе и стоил всей жизни. Впрочем, за диалектическую часть своего вывода он не стоял. Отупение, душевный мрак, идиотизм стояли пред ним ярким последствием этих высочайших минут. Серьезно, разумеется, он не стал бы спорить. В выводе, то есть в его оценке этой минуты, без сомнения, заключалась ошибка, но действительность ощущения все-таки несколько смущала его. Что же в самом деле делать с действительностью? Ведь это самое бывало же... Ведь он сам же успевал сказать себе в ту самую секунду, что эта секунда по беспредельному счастью и вполне ощущаемому, пожалуй, и могла бы стоить всей жизни. Вот в этот момент, как говорил он однажды Рогожину в Москве, во время их тамошних сходок, в этот момент мне как-то становится понятно необычайное слово о том, что